В этих креслах очень удобно было сидеть, задав кверху ноги. Когда пароход проплывал под мостом Незнайке, кнопочки и Пёстренькому было очень хорошо видно всех пассажиров на палубе. Неожиданно мост окутался клубами дыма, который вырывался из пароходной трубы. Незнайка закашлялся, задыхаясь в дыму, но всё-таки побежал на другую сторону моста, чтобы посмотреть след пароходу. Кнопочка и Пёстренький побежали за ним. Когда дым рассеялся, пароход уже был далеко. Через минуту наши спутники снова сидели в автомобиле и катили дальше. не Незнайка все время вспоминал про пароход и не переставал удивляться. «Вот так проход Никогда бы не поверил, что такая громадина может по воде плавать!» Кнопочка тоже удивлялась. А пестренький сначала хотел удивиться, но потом вспомнил о своем правиле ничему не удивляться и сказал. эко диво проход Просто большая лудка!»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 Замолчи, пёстренький, — сказал Кнопочка. Охот тебе по пустякам спорить. «Хорошенькие пустяки! Назвал пароход корытом!» — кипятился Незнайка. «Я сказал лодка, а не корыто!» — ответил пёстренький. «Ну, я прошу тебя, пёстренький, перестань. Ешь лучше мороженое!» — уговаривала его Кнопочка. Пёстренький снова занялся мороженым и на время умолк. Машина по-прежнему мчала среди полей и лугов.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 и реактивная сила толкала паровоз вперед. Так он и двигался. «Смотрите, поезд, поезд!» — закричала в восторге кнопочка. Она впервые видела поезд, но узнал его по картинке, так же, как и пароход. «Глядите, действительно поезд!» — удивился Незнайка. Пестренький, который и на этот раз решил не удивляться, сказал. «Я кудил, поезд!» Поставили домики на колеса, сами залезли в них и радуются, а паровоз тащит «Слушай, Кнопочка, что это такое? Опять он у меня на нервы действует!» — воскликнул Незнайка. Пёстренький презрительно фыркнул. «Подумаешь, какой нежный! Нервы!» «Я вот как дам тебе!» — разозлился Незнайка. «Тише, тише, что это за слово «дам?» — возмутилась Кнопочка. «А чё он на меня говорит нежный?» «Ты, Пёстренький, не должен называть его нежным!» — сказал Кнопочка. «Это нехорошо!» «Что ж тут нехорошего?» — возразил Пёстренький.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 Рядом с ним подскакивал на сиденье ящик с мороженым. Пёстренький боялся, как бы морожено не выскочило из машины, поэтому держал одной рукой ящик, а другой держался за спинку сиденья. «Незнайка, миленький, подожми!» Дрожащим от страха голосом просил Пёстренький. «Честное слово, никогда с тобой больше спорить не буду!» Незнайка нажимал на все педали, но не мог увеличить скорость. Свернуть в сторону он тоже не мог, потому что железнодорожный путь шёл по крутой насыпи,